Страница 684. 1870 год. Письмо 221. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1870 год. Февраля 16. Ясная поляна. Я вам не писал тотчас же, потому что надеялся поехать к вам 14-го в ночь, но не мог. Примечание первое. Как я вам писал, мы все были больны. Я последний. И я вчера в первый раз вышел. Остановила же меня боль глаз, которая усиливается от ветру и бессонницы. Теперь откладываю невольно и с большой грустью поездку к вам до поста. Примечание второе. Мне же теперь необходимо съездить в Москву, проводить тетушку к сестре, да и самому повидать сестру и предпринять что-нибудь насчет ее здоровья и свои глаза показать окулисту. Примечание третье. «Пишите мне, пожалуйста, почаще, чтобы я знал, дома ли вы, и что предпринимаете с тем, чтобы я, если глаза лучше, мог все-таки приехать. Мне так этого хочется. Горе то, что к вам нельзя приехать иначе, как по бессонной, папиросно-накуренной, жарко-поддувающей вагонной подло разговорной ночи». Вы мне хотите прочесть повесть из «Кавалерийского быта», примечание четвертое. Я жду от этого добра, если только просто, без замысла, положений и характеров. А я ничего прочесть вам не хочу, и нечего, потому что я ничего не пишу. Но поговорить о Шекспире, о Гёте и вообще о драме очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще, и как это всегда случается с людьми, которые до сорока лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг сорокалетней ясностью обратят внимание на новый, ненанюханный предмет. Им всегда кажется, что они видят в нем много нового. Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю, играю в безик, хожу на лыжах, на коньках бегу и больше всего лежу в постели больной. И. Лица драмы или комедии начинают действовать и очень хорошо представляют. Вот про это-то мне с вами хочется поговорить. Вы в этом, как и во всем классике, понимаете сущность дела очень глубоко. Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Эврипида. Прощайте, наш поклон Марии Петровне. Если письмо мое очень дико, то это происходит от того, что пишу на натощак. Тетушка едет в Тулу. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на недошедшее до нас письмо Фета с приглашением приехать к нему 14 февраля. Второе. Толстой посетил Фета 18-20 февраля. Третье. Эта поездка состоялась в начале марта. Четвертое примечание. Семейство Гольц. Конец примечаний.